глава 3 балтийское море финский залив 27 октября 1941 года дело в том что чертов брахман подсунул меня к человеку историю которого я знал называть его настоящую фамилию имя и отчество я не стану прочел я о нем в огоньке незадолго до катастрофы 91 года в то время когда на мосту перед верховным советом гремели каски шахтеров. Так сказать, классическая жертва кровавого режима. По его словам, это было интервью, принимал участие в бою у острова Сарема 27 сентября 1941 года. Его командир звена опоздал на выход из базы на полчаса, поэтому расцвело, но из-за того самого опоздания, чтобы прикрыть собственную задницу, командир провел самоубийственную атаку днем на отряд немецких кораблей в составе крейсера Лейпцик, вспомогательного крейсера «Эмден», трех миноносцев и группы тральщиков. Его катер был подбит, но ему никто не оказал помощи, и он попал в плен. Освобожден американцами и передан в руки кровавого НКВД. Получил 10 лет лагерей и 15 лет поражения в правах. После выхода на УДО, Добился пересмотра своего дела. Снял судимость, получил новое звание по выслуге лет. Активно пропагандировал в школах, в журналах и тому подобном верный курс товарища Хрущева. А потом затих и стал обычным заслуженным ветераном войны. До самой катастройки. Вылез опять, выдал вот такую историю. Не знал, подлец, что жив еще капитан первого ранга Борис Ущев в составе звена которого этого лейтенанта не было. Его звено в то время базировалось на подскоке в бухте Мынту, а катер этого героя находился на базе в Локсе. Это восточная Талина. К тому же он служил на катерах Д-3, а в бою у Саарамаа действовали катера Г-5. Опровержение никто не напечатал, не до того было. Готовились растаскивать по карманам достояния советского народа. Доблестные журналюшки нашли неопровержимые доказательства, что все самолеты, корабли и ракеты будущего члена НАТО вернулись на свои базы без потерь, облили грязью героя Советского Союза, дескать, ни одного корабля противника он не потопил, никого не спас. Вы все врете. Есть свидетель с нашей стороны. Вот в тело этого человека меня проклятый джин и поместил. Помогать ему совершенно не хотелось. Вода была жутко холодная, 27 октября, на месяц позднее, чем в его рассказе в огоньке. Светло, по его данным, находимся за траверзом острова Слатлетсбаден. Это ж херы Зундхарунские. Его катер подорвался на мине. Катер командира звена, шедший лидером, ушел в Ленинград. У него на борту начальник штаба, базы с пакетом для комфлота. Подрыв произошел два часа назад. Было еще темно. У лейтенанта хороший реглан со встроенным спасательным жилетом, который он надул. Пояс Реглана затянут так, что Китель еще сухой, ну а ногам уже холодно. Положений, конечно, слов нет. С севера фины с юга немцы. База в 25 милях на запад-северо-запад. Хрен да плывешь. На ближайшем острове финский пост. В голове у лейтенанта сплошная каша из мыслей, но пробочку из жилета он вытаскивать не спешит. Пару раз трогал ее, но и только. Я в его действия не вмешиваюсь, потому как действий нет. Единственное, что сделал, стал более активно работать ногами, дабы согреть их так и бултыхались до самого вечера. Около семнадцати часов над головой пролетел самолет с поплавками и с крестами на крыльях. Лейтенант замахал руками, а говорил, говорил, что немцы его взяли в плен без сознания. Я ему не мешал, только сильнее стал напрягать мышцы ног, стараясь как можно сильнее их разогреть. Нас заметили, сделали круг второй, Видимо, связывались со своими и получали разрешение. Затем сбросили скорость и пошли на посадку. Сели чуть в стороне от нас. На левый поплавок вылез стрелок-радист. А мой дежавю сделал то, что сделал и тогда. Раскрыл кобуру и утопил свой ТТ. сволочь Так что в плен этот сукин сын сдался добровольно. И не прошел он проверку совершенно справедливо. Носовой стрелок или штурман отслеживал нас пулеметом. У немцев и на флоте, и в авиации используются капковые спасательные жилеты оранжевого цвета. Капковое дерево у нас не растет, всякие материалы еще не придуманы, поэтому наши их не использовали, а делали жилеты надувными из прорезиненного шелка. Пуль они, естественно, не держали. Немец дал реверс, пропуская нас между поплавками. Пристегнутый к стойке стрелок умело зацепил нас багром за воротник реглана, специально проволок на скорости за самолетом, чтобы сбить дыхание и заставить наглотаться воды. Но я повернул голову на бок и спокойно дышал, разогревая самого себя. Все-таки в воде пробыли долго, и последствия должны быть. А лейтенант мне не помощник, становиться джи у меня не было никакого желания. Забраться на поплавок нам помогли за шкирку. Мой подопечный напряг свои тупые мозги и с сильнейшим акцентом заданкал. Но его протянутую руку фашист проигнорировал. Пустая кабура его не вдохновила. Жестом и пистолетом приказал расстегнуть реглан и поднять повыше руки. Я выдернул затычку из жилета, распахнул реглан, Смотрю, немец на что-то уставился и затрахтел. «Боксер, боксер, бокс, бокс!» Сунул пистолет в кобуру и встал в стойку, сходу залепив что-то вроде пощечины по лицу литера. «Давай, давай, бокс, бокс!» Я не стал ему отказывать. Принял боксерскую стойку, чтобы отвлечь внимание. И познакомил его над под коленной чашечкой, с кожаным рантом моих хромачей. А затем со штыком в горло. Его Вальтер стал моим. Труп пилота пришлось выбросить из кабины, а штурмана успокоить парой выстрелов. Летать на такой рухляде я не умел, да и не пытался. Развернул машину на курс 295 градусов по компасу и побежал к базе. 25 миль — это для пловца расстояние, а самолетик разогнался встал на Ридан, и спидометр показывал 120 км в час. Через 20 минут пришлось моргать всеми имеющимися огнями, махать красным флагом, уклоняться от огня двух батарей, но все закончилось благополучно. Остановкой двигателей в бухте Итасатама. Моему клиенту я жестко сказал. — Ты хотел сдаться в плен. Будешь врать, я расскажу все. Я твоя совесть, о которой ты забыл. Оказалось, что на борту два пассажира. Тот самый боксер, жив условно здоров, только нога и горлышко побаливает, да остался без брюк, сапог и нижнего белья. Их вода с него сдернула. Он же привязан был к стойке поплавка, так и приехал в плен между поплавками собственного самолета. И штурман был еще жив, его в госпиталь унесли с двумя пистолетными пулями в шее и груди. Береговая база торпедных катеров «Ханко» была большей частью отправлена в морскую пехоту, поэтому докладывать лейтенанта отправили прямо к командиру базы, генерал-лейтенанту Кабанову. Катера пришли на «Ханко» недавно, 29 сентября, и их основным назначением была связь с Большой Землей. Кабанов просил их прислать с июля месяца, но их не давали. Поводом для их появления послужила дезинформация, что в Або-Аланских Шхерах появился линкор «Тирпиц». Ему пришлось долго сидеть в приемной подземного бункера командира базы. Мысли его сбивались, врать он тогда не умел. Пару раз, подлавливая его на будущем вране, я подавал голос — В итоге он вывалил на Кабанова, бригадного комиссара Раскина и начальника особого отдела Воронина, всю неприкрытую правду, что струсил и сам подозвал самолет, и не для того, чтобы захватывать его, а чтобы не умирать в 21 год. «А как же получилось, что ты его захватил?» — спросил Воронин. «Не знаю». Совесть проснулась и дальше действовал, как она велела. В блиндаже установилась тишина. Комиссар крутил в руках ручку, командир базы смотрел в потолок. Воронин покачал головой. — Ладно, иди посиди за дверью. Хорошо, что правду сказал. Не давай совести уснуть. За ним закрылась дверь, и первым высказался Кабанов. — Умирать он, видите ли, не хочет. За родину. Чертовой бабушки в пехоту. Пусть кровью искупает. — Да ты остынь, Сергей Иванович. «Как ты считаешь, что он скажет в пехоте?» «Это он сейчас в шоке от произошедшего. Видать, контузило парня. А потом он будет говорить, что он захватил Хенкель, а его за это с списали». «Ну, подумай головой». Подумать генерал не успел. Со всех сторон началась стрельба. Били по одиночному самолету, оказавшемуся в пределах досягаемости зенитных батарей «Ханко». Темно, по линии ВНОС никаких сообщений не было, но после захвата его прожекторами увидели красные звезды на крыльях. Это был ТБ-3, на котором вернулся на базу Капрас Максимов. Не обошлось без крови. Ранен штурман. Еще ночью вместе с ранеными и двумя пленными мы оказались на борту этого самолета, который приземлился на комендантском аэропорте в Ленинграде. Через три часа Катером пришли в Кронштадт. Его попытку потерять пакет, врученный ему в блиндаже генерала, я пресек. Его телом, да и головой я распоряжался свободно. У форта Петра Великого нашли стоящие под сетями два оставшихся катера звена. Почесав покрытый суточный щетиной подбородок и отдав честь часовому утрапа, поднялся на борт двенадцатого прошел на бак, немного постоял у отдраенного люка форпика, затем спустился вниз к командиру. Тот спал и долго не мог проснуться. — А я на тебя уже похоронку написал. Что с остальными? — Один я. — Возьмите, Абрама Григорьевич. Он протянул запечатанный конверт на имя командира звена. Тот его вскрыл и углубился в чтение. Пару раз поднимал на лейтенанта удивленные глаза. Засунул бумаги в пакет, посидел, всплеснул руками. Ты головой-то думал, когда такое ляпнул? Сказал, как есть. Как был, товарищ старший лейтенант. Ну и. Он не закончил, встал, посмотрел на часы на переборке. Жди на палубе. Есть. Одетый в кожаную канатку, Свердлов появился на палубе с незажженной папиросой в зубах. «Давай, потопали в экипаж. Заклизмы с патефонными иголками». Через двадцать минут они постучались в кабинет КАП-2 Чирокова. «Виктор Сергеевич, разрешите?» «А, Сверлов, проходи. Что там у тебя?» что, а кто или нечто?» Лейтенант доложился по уставу. «Живой, чертяка! А мы уж тебя и твой экипаж помянули. Долго жить будешь? Что с катером?» Я даже обломков не видел в пыль. «Да тут такое дело, Виктор Сергеевич. Он с собой телегу привез, подписанную Кабановым, Раскиным и Ворониным. Вот». Пакет перешел в руки командиру бригады. «Дернуло тебя за язык. Зачем? Впрочем, поезд давно ушел». Что сказал Воронин? О том, что сказал Кабанов, я и так догадываюсь. Комдиву доложились? Нет, нет его. Твою мать, ну что делать-то с тобой? Вот что, поедешь принимать новые катера для бригады. Все равно катера для тебя нет. А там решим. Язык твой, враг твой. Такое дело провернуть, захватить торпедоносец и так жидко босраться. «Книжка твоя где?» «В каюте была, а нет. Мы же их в штаб сдали в сентябре. Идешь к наш штаба и получаешь. Вот это предписание у него подпишешь. И чтобы духу твоего здесь не было сегодня же. У меня весь аттестат остался в каюте. Только то, что на мне. В тылу получишь. Здесь не крутись. И по складам не бегай. Все, мотай отсюда. Спасибо потом, скажешь. Есть!» Все от него стали шарахаться, как от чумного. А я не помогал ему, пусть прочувствует всеобщую ненависть и презрение трудящихся. В полном объеме. После выхода из штаба он расстегнул кобуру, а там пусто. Пистолетик-то тю, тю Лежит на дне Финского залива. А вальвер ему не отдали. Лишь через два дня ему удалось перестирать пропитанную соленой водой форму и нижнее белье. Было это уже на берегах реки Вятка, в маленьком городке Сосновка Кировской области, на номерном заводе 640.